Глава 32. Преимущество. За день до мероприятия в музее мать Руби вошла в гостиную, бросила свои ключи на стол и сказала, «Боже, как я устала! Сегодня был такой тяжелый день, он тянулся так долго. Мне даже пришлось уйти с ланча пораньше, потому что моя помощница взяла больничный». Руби не слишком сочувствовала матери, поскольку очень хорошо знала, что перерыв на ланчу то и обычно длился часа два. «Ах да, я же купила тебе божественные сабу. Ты только посмотри». Сабина открыла коробку и показала дочери пару блестящих красных туфель. «Можно будет надеть их на прием в музее? Разве они не прекрасны?» Руби скептически посмотрела на обновку. Она явно не разделяла воодушевление матери, но вслух произнесла. «Да, пожалуй. Тогда примерь их». Руби знала, что ей не дадут покоя до тех пор, пока она не сделает то, чего от нее просят, поэтому безропотно сунула ноги в сабу. К ее удивлению, обувь оказалась вполне удобной. Подошва из настоящего дерева с гордостью заявила мать. «Очаровательно! Тебе нравится?» «Нравится», — признала Руби, надеясь как можно скорее вернуться к просмотру телешоу, от которого ее отвлекли. Однако мать не оставила ее в покое. «Сегодня поздно вернулась с работы, и знаешь почему?» «Я уже собиралась уходить, когда к нам в галерею пришла женщина, такая красивая, высокая, элегантная, прекрасно одетая». «И мы болтали с ней о новых картинах, которые выставляются у нас. Оказывается, они ей очень нравятся». «Серьезно», — сказала Руби. «Еще как? Думаю, она даже может купить у нас одну или две». Сабина счастливо улыбнулась. «Это прекрасно», — кивнула Руби. И почему мама всегда выбирает для разговоров именно такое время, когда ее дочь смотрит свою любимую передачу. Сегодня показывали первую серию нового сезона «Обешенных копов», которую она так долго ждала. Пропади оно все пропадом. А мама продолжала трещать. Мы славно поболтали, она была просто очаровательна. Ей очень понравился мой костюм, и она сказала... «Вам надо купить себе зеленовато-голубой жакет, потому что он очень пойдет вашему стилю». А я ей говорю, «Забавно, а ведь у меня есть именно такой жакет от Оскара Берде». А она мне в ответ, «Да что вы говорите, мне так нравится этот модельер». «Прекрасно», — чуть не зевнула Руби. Она спросила, приходила ли я в этом жакете на работу, потому что ей бы очень хотелось на него посмотреть. А я сказала, «О, да». «Обычно я именно в нем и хожу, но со мной случилось небольшое происшествие во время отпуска, поэтому же Кет еще в химчистке». «Ну надо же! Похоже, вы в самом деле славно поболтали». Руби смотрела на экран, пытаясь выяснить, что же обнаружил детектив Деспо. Он казался задумчивым, а когда детектив Деспо выглядел задумчивым, это всегда означало, что он о чем-то догадался. «Да что же за мучение?» Мама согласилась с дочерью. «Да, мы чудесно поговорили». Моя гостья спросила, где эта химчистка, потому что она как раз ищет хорошую химчистку. «Хорошая химчистка — это в наше время такая редкость». И я ответила, что «выясню», — она говорит. «Как только выясните, пожалуйста, дайте мне знать». На экране детектив как раз сидел в машине и пытался по рации связаться со своим напарником, но Руби не знала, почему. «Мам», — попросила она, — «Не могла бы ты подвинуться чуть-чуть правее, мне не видно». Она надеялась, что мать поймет этот намек. Однако та, подвинувшись, продолжила рассказывать. «Я и в ответ. Вам самой надо купить себе жакет от Аскара Берде. К рыжим волосам прекрасно подойдет зелено-голубой цвет». Руби встрепенулась и тут же насторожилась. «На свете существует множество высоких, красивых, прекрасно одетых женщин с рыжими волосами» но ее мама за последнее время что-то слишком часто с ними сталкивается. «Кстати, — заметила мать, — хорошо, что ты для разнообразия носишь контактные линзы, не понимают и моды носить очки. Так вот эта дама, о которой я тебе рассказываю, носит огромные затемненные очки. Ты таких никогда не видела, такая досада, они ей все лицо закрывают». «Опа! Это она. Это может быть только она. Та самая женщина из отеля с площади». Женщина из автомобиля и, конечно, та, что была в аэропорту. Все эти совпадения, мелкие неприятности, в которые постоянно попадает ее мать, все теперь получило свое объяснение. Сабина продолжала что-то говорить, но девушка ее уже не слушала, теперь она напряженно размышляла о невысоком типе с усами. Имеет ли он какое-нибудь отношение ко всему этому? И вдруг она поняла. Слушай, мама сказала Руби, помнишь, как ты столкнулась с тем парнем в аэропорту? Ну, помнишь, типа с усами? Как я могла его забыть? Мой жакет уже никогда не станет прежним». Сабина тяжело вздохнула. «Он ведь тебе ничего не передавал?» «О чем ты говоришь, Руби? Зачем ему что-то мне передавать?» «Ну, не знаю, не мог он, например, несометно сунуть себе что-нибудь в карман жакета». «Дорогая, зачем ему что-то совать мне в карман? Почему он не мог просто передать это, как сделал бы любой нормальный человек?» а Руби сделала глубокий вдох. «Понимаешь, все это постоянно показывают в бешеных копах. Тот, кого преследуют полицейские или плохие парни, сталкивается с совершенно незнакомым прохожим в толпе и тут же сует ему что-нибудь в карман, тайный шифр или какой-то ценный предмет». Мать строго посмотрела на дочь. Могу тебя заверить, я бы сразу об этом узнала. Мой костюм прекрасно пошит, и карманы в Жикете не предназначены для того, чтобы в них что-то пихать. Это сразу испортит весь вид. А вдруг это было что-то совсем крохотное, предположила Руби, ну, вроде записки, колечка или ключа. Будь это ключ или кольцо, тогда при посадке на самолет я не прошла бы через металлодетектор. Кроме того... Окажись, что-нибудь в кармане жакета мне непременно позвонили бы из химчистки. Они всегда так делают. Да, между прочим, в твоей куртке нашли часы». «Серьезно?» — воскликнула Руби. «Я как раз их там забыла. А у тебя ничего не нашли?» Сабина в замешательстве посмотрела на дочь. «К чему ты клонишь, Руби?» Руби посмотрела в глаза матери и поняла, что не стоит убеждать ее в том, что маленький человечек с усами — неизвестно по какой причине, спрятал что-то в ее одежде. Нечто такое, за чем охотились другие люди. Точнее, не люди, а безжалостные убийцы. И вовсе не случайно пропал багаж ее родителей, а на следующий день дочисто ограбили их дом. Не нужно говорить матери, что миссис Дикби вовсе не дуется на них, а, возможно, была похищена вместе со всей мебелью. Самой матери действительно необыкновенно повезло, что ее саму не похитили — По крайней мере, один раз кто-то попытался это сделать. Если сказать все это, то мама в лучшем случае не поверит, а в худшем начнет паниковать. Руби тяжело вздохнула и сказала. «Ладно, мама, это я просто насмотрелась своих детективов». «Это точно», — Сабина погладила дочь по голове. «Твой папа тоже всегда так говорит». Она вышла из комнаты, а Руби начала размышлять о том, что рассказала ей мать. Конечно, кольцо или ключ непременно заставили бы сработать металлодетектор, но должна ведь быть какая-то причина, из-за которой к жакету ее матери стали проявлять повышенное внимание. В конце концов, никто не спорит. Скарберде — хороший модельер, но всему же есть предел. Руби взяла блокнот и составила список всего, что знала и, что более важно, всего того, что ей пока не было известно. Что она знала? Что усатый мужчина, скорее всего, опустил что-то матери в карман жакета в аэропорту Женева. Что элегантная женщина в больших солнцезащитных очках и с рыжими волосами, чтобы заполучить это, готова пойти на множество преступлений, кражу, похищение людей, а, возможно, даже убийство. Кроме того, у нее есть револьвер. Что тот предмет, который усатый мужчина подсунул в аэропорту, все еще находится в кармане жакета что жизнь ее мамы может грозить опасность, что теперь нельзя терять ни минуты. Чего она не знала. Кто такой тот усатый тип? Хороший он человек или плохой? Что именно он подбросил в карман жакета? Почему рожеволосая тетка хочет это заполучить? Почему все хотят это заполучить? В какой из находится жакет матери? Как все это связано между собой? Эй, погоди-ка минутку», — вдруг сказала вслух Руби, — «Может, она все-таки знает еще кое-что?» Девочка начала мысленно отматывать события. К химчистку мамин жакет относил Хич. Скорее всего, он должен был сохранить их визитку и приклеил ее на двери холодильника. Она часто видела, как он лепил на холодильник разные бумажки-напоминалки. Руби встала и направилась на кухню. Там она внимательно осмотрела холодильник. Вся поверхность двери и стенок была покрыта различными рецептами и записками почтовыми открытками и купонами. От магнитиков, которыми его облепили, масса холодильника должна быть увеличилась вдвое, не меньше. То, что и требовалось, нашлось почти сразу. Небольшая прямоугольная визитка с надписью «Свежесть и белизна». Выполним любые работы по химической чистке одежды. Телефон 5 12 Клондайк. Из списка того, что и неизвестно, Руби с удовольствием вычеркнула пункт 5. Итак... У нее появилась верная наводка.